Когда же она рассталась и с ними, на берегу ее ждал неприятный сюрприз в виде еще одной девушки. Чужая память представила ее Иве как обладательницу странного имени Инно. пребывала она в весьма паршивом, если не сказать грубее, настроении. «Ага, сейчас мне будут истерики закатывать. Боги, опять! Когда же эти девчонки, что зовут себя моими подругами, поймут, что мне их мальчики?» как и любые другие, не нужны более чем на пару часов, в редких случаях дней. Ну-ну, может, что-нибудь интересное скажешь, красавица? Нет, ничего нового. Так, давайте перечислим. Ага, предательница, это понятно, как без этого? Что еще? Шлюха? Само собой. и Еще что-нибудь? Я разрушила нашу дружбу? Детка, у нас и не было никогда никакой дружбы, поверь мне. Ты просто нужна мне, чтобы было где развлечься. — Да ладно тебе. Ну, позабавилась я часочек. Тебе что, жалко? — Ну-ка, попробуем этот поток направить в другое русло. — Зато теперь могу дать добро. Хорош, годится. Бери и пользуйся. И Ива чувствовала, что это не было шуткой или оскорблением. Кошке, а это, разумеется, была именно она, действительно было все равно. Зато Инна к этому вопросу явно относилась иначе. Она как-то вдруг помрачнела и словно успокоилась. Катерина насторожилась. «У меня были к нему серьезные чувства. А ты — моя подруга». Медленно и четко, словно объясняя что-то ребенку или, скорее, боясь снова сорваться на крик, Инна выдавливала из себя слова. «Ваши действия причинили мне боль». Я больше не хочу видеть ни тебя, ни его в своем доме. А поскольку это мой день рождения, надеюсь, ты не заставишь меня повторять дважды?» И, повернувшись, она ушла, оставив кошку недоуменно хлопать ресницами ей в спину, как надоедливую попрошайку под закрытой дверью. Впрочем, травница не сомневалась, что, будь у Катерины хоть немного помягче характер, она одогнала бы ее, уговорила, выпросила бы прощения. Однако кошка была не из таких. Сейчас бешенство брюнетки разве что не искрило в воздухе. Как же? Ее фактически вышвырнули за дверь. И это был тот редкий случай, когда она не могла абсолютно ничего поделать. Лишь хмыкнуть, забрать на плечный мешок и уйти. Мысли явно не оставляли кошку. Она хоть и усмехнулась на такую выходку, но ее все равно это бесило. Было бы из-за чего? «Ее! Вышвырнули! Из дома! Указали на дверь!» Ей не так нужен был этот дом или эта вечеринка. Ее бесил сам факт. И она решила, что отомстит, даже стала строить планы. Катерина не испытывала боли, но она не желала мириться с тем, что кто-то позволил себе такое по отношению к ней. За подобное должно было последовать наказание. Чтобы раз и навсегда... «Убедительно показать всем, кому не стоит переходить дорогу!» Она была поглощена своими мыслями, и тут случилось непредвиденное. Кошка шла к месту, где могла нанять лошадь или повозку. Дорога была обычной, проселочной, абсолютно ничем не примечательной и вела через лес. недремучий а тоже вполне рядовой и исхоженной. Таким, как правило, и бывает бор между двумя поселками, расположенными недалеко друг от друга. Местность Катерина знала хорошо и шла, думая только о недавнем происшествии, но никак не об окружающем пейзаже. Не боялась она и каких-либо опасностей. Тут сроду ничего страшнее про дело Клешева не случалось. Как вдруг что-то изменилось. Кошка застыла, прижалась к дереву, чуть согнула колени, чтобы, если что, прыгнуть как можно быстрее. Нож сам оказался у нее в руке и стала ждать. Она ждала, ждала. Через какое-то время напряжения и полной тишины, прерываемой лишь обычными лесными звуками, девушка сама себе показалась полной дурой. Она знала, что именно так все и попадается однако дальше ждать не имело смысла. Что ее насторожило, она понять не могла, слышать ничего необычного не слышала, и интуиция, как ни странно, успокоилась. Катерина еще какое-то время помедлила. потом выпрямилась и сделала осторожный шаг, напрягая все инстинкты. Готовая в любой момент сорваться в пляску драки, она медленно двигалась вперед. Ничего не происходило. Кошка даже почувствовала себя разочарованной. Однако ощущение, будто что-то изменилось, не покидало ее. Какое-то время она продолжала идти. Все бы ничего. Да только добраться до места, куда направлялась, она должна была уже давно. Катерина недоуменно остановилась. Заблудиться она не могла, так как дорога тут имелась всего одна. Свернуть можно было только в лес. Кошка слегка заторможенно опустила на оную взгляд. Дорога была именно там, где ей и положено, под ногами. Но вот не незадача. Как-то она не так выглядела. Словно... Нет-нет, бред. Дорога как дорога, просто давно по ней не ездили. Хотя, чего бы это тут не ездить? Тут же всегда полно повозок. Катерина чуть ли не впервые в жизни растерянно огляделась по сторонам. лес тоже показался ей каким-то иным. Насколько она помнила, он всегда был сосновый с редкими вкраплениями лиственных деревьев, очень редкими. А этот был... минимум. Смешанный. Дубы, буки, даже осины. Еще что-то. Ни кошка, ни ива через нее не успели разглядеть. И вид у них был такой, словно они простояли здесь лет сто, а то и больше. Катерина отлично помнила, что еще год назад тут их не было. Неужели заблудилась? ну как? Она начала перебирать варианты, потом пришла к выводу. что за год накатали еще одну дорогу, а за мыслями она не заметила ответвления. Правда, как-то не очень-то она походила на недавно появившуюся. Но чем темный не шутит? Или леший? Впрочем, тут же сообразила кошка, можно дойти до поляны и сориентироваться по звездам. Направление она знала, так что... Однако, сколько ни разглядывала девушка небо, ни одного знакомого созвездия не находила. Не было ни тех, что должны были быть над этим краем земли летом, ни тех, что красовались зимой. «Наверное, я переутомилась», — подумала кошка. Правда, организм всячески опровергал сие утверждение. «Вероятно, это можно как-нибудь объяснить. Временная потеря памяти... Хм, очень избранная. Нет, не потеря, а... а помрачнение». Катерина принялась думать, что можно сделать в связи со всеми этими неожиданными проблемами. «Проще всего, конечно, сесть на землю и дождаться утра, а там ясно будет». Брюнетка покосилась на сырую землю. Почему-то усаживаться на нее не хотелось, а на мешке было бы неудобно. Немного помаявшись, она продолжила путь, рассудив, что если есть дорога, то куда-нибудь она до да приведет. А та... Все бежала и бежала вдаль, пока не собираясь выполнять возложенную на нее миссию. Иву более всего поразило, что женщина, по сути еще молодая девушка, была совершенно спокойна. Абсолютно. Ничего в ее душе не заходилось в страхе или тревоге. Нет, немного азарта и интерес, но более ничего. Казалось, она шла долго и вдруг так же резко остановилась. Повела головой из стороны в сторону. Ощущение, которое ее затормозило, было внутренним, не внешним. Но оно говорило о том, что творилось вокруг. Катерина, крадучись как настоящая кошка, сошла с дороги и направилась куда-то почти перпендикулярно ей. Она сама не знала, куда идет. Но это ее не останавливало. И тут... Еще чуть правее появился небольшой мелькающий огонек. Кошка несколько раз отворачивалась и снова смотрела, пока не убедилась, что он действительно есть. Были у нее сомнения. Все-таки в лесу и с усталости, хоть она ее и не ощущала, и не такое привидится. А если вспомнить о всякой нечисти, что тут бродит? Но это точно был костер. И у него сидели какие-то люди. Катерина задумалась. Можно было пойти попроситься к костру. заодно и узнать, что к чему. Осторожность была против. Разум метался, однако она уже шла вперед. Не в привычках кошки было чего-то опасаться. Подбиралась она к костру медленно, мало ли кто там сидит. Тем более путники явно еще не спали. Катерина осторожно придвинулась еще ближе, и тут увидела дозорного. Он сидел в нескольких десятках шагов от костра. Причем он почти сливался с деревом, будто был его частью. Никто бы и не увидел его, но кошка почувствовала прямо-таки звериным чутьем. Возможно, так и было. Лук, длинные уши, светлые прямые волосы, внимательный взгляд. Он не спит, не отдыхает. Он смотрит и сторожит. Что-то внутри женщины удивилось. «Остроконечные уши!» Как будто она такого прежде не видела. Однако изумление не остановило ее ни на миг. Она подобралась к эльфу близко-близко. Так не смог бы никто другой. Ей это удалось благодаря тонкому напряжению силы. Даже не магии, а каким-то врожденным способностям. В следующий момент она уже повела рукой перед застывшим взглядом Светлого. Тот не отреагировал, даже не моргнул. И снова удивление. «Я и так могу!» И вот она скользит дальше, к костру. Там сидят двенадцать мужчин и одна девочка-подросток. У всех утонченные лица и светлые волосы. Любого из них заполучить честь и удача. Когда они двигались, ни одна веточка не хрустнула под их ногами. Причем они не выбирали, куда ставить ногу. Так получалось само собой. Катерина посмотрела на сам костер. и как она только заметила его его даже с того места где она сейчас стояла почти не видно одежда на незнакомцах показалась ей необычной слишком изысканная для прогулки по лесу для дороги но они сами будто этого и не замечали да и грязной или помятой она не казалась все они были вооружены луками и мечами мужчины выглядели опасными даже в своем спокойствии какое то время Катерина просто наблюдала за ними, притаившись в темноте, но потом решила себя обнаружить. Ей было откровенно лень пробираться назад, чтобы часовой смог ее заметить. Поэтому, недолго думая, она просто вышла в освещенный костром круг. «Вечер сладкий, люди добрые!» Даже переполох в исполнении эльфов не выглядел смешным. На лицах почти не отразилось изумление. Зато в руках у них тут же оказались... У кого мечи, у кого луки. И через миг меньше вздоха. Все это своими остриями и наконечниками уже смотрела на кошку. Она же глядела на бутерброд, который не донесла до уже открытого рта эльфийка. Опасной тонкая девушка перед ними не выглядела, но она смогла миновать их дозорного. Да и взгляд! Так смотрит пантера на свою добычу. Мужчины и не думали опускать оружие. Пауза длилась уже довольно долго. У кошки в глазах плясали смешинки, на лицах эльфов не отражалось ничего. Лишь юная светлая выглядела взволнованно. В какой-то момент Катерине пришло в голову, что основании у нее самой для особой уверенности нет. Два кинжала и пока еще непонятные способности, которые до этого момента так редко проявлялись. Вот и весь ее арсенал. Девушка поежилась и подняла руки. Рукава кофточки скрывали оружие. Впрочем, она почему-то была уверена, что эльфы его видят. «Я пришла без злого умысла», — наконец разорвала она гнетущую тишину. «Думала, может, вы позволите одинокой девушке погреться у вашего костра?» Ответом ей было молчание. Потом вперед выступил один из эльфов. И его даже во сне поразилась. Это был Элевиэль, тот самый эльф, с которым ее познакомил телх Он занимался тем, что нелегально вывозил какие-то особые драгоценные камни с земель Анкела, того самого волшебника, который упрятал Катерину в другой мир. Во сне травницы он даже одет был так же, как тогда, когда она его встретила. И тоже было лето. — Гоблин! Кажется, я догадываюсь. «Здравствуй и ты, добрая девушка!» В голосе эльфа скользнула такая ирония, что даже Ива со своей наивностью ее распознала. «Коли не шутишь!» По его знаку оружие убралось, однако атмосфера на поляне разве что не искрила от напряжения. Еще пару мгновений он рассматривал неожиданную гостью и потом добавил. «Присаживайся!» мы рады предложить тебе место у нашего костра только эльфы умеют говорить радушные вещи так что от них холодеет воздух, судя по ощущениям катерины она тоже весьма сомневалась в его особой радости, тем более что в этот же миг трое эльфов просочились в темноту, то ли проведать часового то ли посмотреть одна девушка явилась или еще случайных путников ждать в гости, однако судя по всему Кошку это мало волновало. Она спокойно села на бревнышко у огня и внимательно посмотрела на Элевиэля. Тот тоже сел. Поколебался с миг и указал на здоровый бутерброд с чем-то непонятным посередине, спросив, «Не желаешь ли присоединиться?» Кошка медленно кивнула. Ей соорудили такой же величины бутерброд, поднесли и... Выжидательно уставились. Катерина явно задумалась над тем, стоит ли так рисковать. Ведь туда явно что-то этакое положили, но решила рискнуть. Осторожно откусила, перед этим долго примериваясь к разным сторонам. Проживала. И почти без притворства восхитилась этим чудом кулинарного искусства. Одновременно с этим атмосфера на поляне явно потеплела. Насколько это возможно для светлых? Тем временем эльф представился. И почему-то это очень удивило кошку. «Какое красивое у вас имя!» — наконец вымолвила она. «А я Кати». «Кати?» — теперь пришел черед удивляться Элевиэлю. Остальные мужчины даже повернули головы. Это сокращенно. Девушка даже чуть растерялась. Ей самой это имя казалось вполне обычным, хотя Ива тоже его никогда не слышала. «От какого?» «От Катерины», — немного неуверенно призналась кошка. «Королевское имя!» — одобрительно качнул головой ее собеседник, чем явно польстил женщине. «Катерина намного лучше». «И из какой же стороны и куда, любезная Катерина, вы путь держите?» «У подруги на празднике была. Вот теперь домой направляюсь». «Вот тебе, подавись, ответ». который никакой информации не добавляет. И куда именно домой? В город? Катерина явно сама не знала, что заставляет ее быть такой уклончивой. Однако... Однако у нее уже возникло подозрение, слишком фантастическое, чтобы быть правдой. «Златослава — хороший город», — нейтрально произнес Элевиэль. «Девушка покивала». слишком пораженная его словами, чтобы как-то по-другому отреагировать. Она не знала такого города. Его точно не было там, откуда она пришла. Не было и быть не могло. Там не существовало таких названий. Боги, да что же это такое? Или это грандиозный розыгрыш, или... Другой мир? Быть такого не может. — Скажите, многоуважаемая Катерина, — вдруг вмешался в разговор эльф помоложе. — А какая причина заставила такую молодую девушку оказаться посреди ночи в лесу? — Я... — начала говорить Катерина, наблюдая за яростным взглядом, который Элевиаль послал своему спутнику. — Не собиралась покидать дом моих друзей раньше завтрашнего дня, но причиной перемены в моем решении стала дурная ссора с хозяйкой. «Надеюсь, ничего серьезного?» — участливо поинтересовался старший. «Я тоже», — мысленно поморщилась его собеседница. «А вы куда путь держите?» «Вначале до Златославы, возможно». И было трудно определить, правду он говорит или нет. «А там и дальше». Катерина мило улыбнулась собеседнику, все отлично поняв, и, краем глаза наблюдая за единственной девушкой в отряде, которая, сидя в стороне от ведущей беседу парочки, делала непонятные пасы и иногда покачивала головой в ответ на будто случайно брошенные на нее взгляды Элевиэля. Кошке это явно надоело, и она решила немного пошевелить бревна в вежливом костре разговора. «Скажите, Элевиэль, чем это занимается ваша спутница?» Ее любезный собеседник сумел удержать невозмутимую мину на лице. «У вас острое зрение, госпожа Катерина», — произнес он. И в этот момент женщина поняла, что выдала себя. Обычный человек не рассмотрел бы в тени весьма осторожных движений эльфийки а укрывала она их по всем правилам маскировки. Но кошка решила не подавать вида и лишь подняла бровь в ответ. Элевиэль молчал, но, поняв, что комментария он не дождется, задал ответный вопрос. «А вы не догадываетесь, что актриса делает?» «Ага, вот даже как. Он считает, что я все понимаю и вынуждаю его отменить приказ. Ну ладно, поиграем в эту игру». Кошка явно ничего не понимала, хотя даже его уже догадалась. Но ей-то было проще. «Мне хотелось бы услышать ваше объяснение», — вежливо и твердо заявила брюнетка. — Вы слишком неожиданно появились перед нами. — Немногие так смогли бы. Человек уж точно. — Вот Эктресса и хочет узнать, кто вы такая. Он резко наклонился вперед. — Так кто ты, ночная путница? Краем глаза Катерина видела, как руки мужчин опустились на мечи и луки. Девушка же изобразила какую-то странную фигуру ладонями. — Все-таки вляпалась. Подумала? — И вдруг от души расхохоталась ночная путница. Неужели дюжина мужчин испугалась одной безоружной девушки? Отдышавшись, подначила она, бесстыдно глядя в напряженное лицо собеседника. Раздражение в его серых глазах было ей ответом. Через пару секунд последовал и другой. Безоружной ли? Тонкая бровь поднялась с невероятным изяществом. Не считая, конечно, кинжалов на запястье «Казастый какой!» «Это чтобы защищать свою честь, если попадутся больно ретивые поклонники», — ухмыльнулась она. «Здесь вашей чести ничто не грозит. Это я вам обещаю». Он сказал это так, что впору было оскорбиться. «А вот в состоянии ли вы ответить мне тем же?» «Можете не сомневаться. В вашей чести от меня никакого ущерба не будет». «А как насчет жизни?» поморщился мужчина в ответ на ее шутку. «Да что на вас нашло?» Наконец рассердилась кошка. «На мне ваши жизни?» «Человек не может пройти незамеченным мимо дозорного эльфа». Отчего-то Катерина вдруг поперхнулась и закашлялась, с каким-то немым ужасом глядя на уши окружающих. «Так!» Судорожно заметались мысли кошки. «Эльфы! Эльфы! Этого не может быть! Они же давно вымерли!» «Так, быстро! Какие признаки эльфов я еще знаю?» «Уши острые уже обнаружила. Наверное, удобно волосы за них заправлять. Ходят по лесу бесшумно. Это тоже да. Что там еще было в книгах? Все эльфы дюжи красивые. И поют зело хорошо. Попросить их, что ли, спеть что-нибудь?» Последняя мысль отдавала легкой истерикой. «Она что, эльфов ни разу не видела?» — подивилась во сне Ива. И почему вымерли? Их пруд пруди по светлым лесам. Да и самих светлых лесов не счастье. — Ой, Ли! — тем временем заговорила кошка. — Я же прошла. Может, ваш дозорный устал или отвернулся не вовремя? Или повезло мне? Или не так уж хорош? А? И хидно но явно пытаясь найти ответы на свои вопросы, подняла бровь Катерина. — А может, ты не человек? Скопировал ее жест Элевиэль. «Так кто же я?» Девушку это и забавляло, и пугала одновременно. «Неупыриха, коль к свету вышла!» Начал перечислять эльф, загибая пальцы. «Не суккуб и не кикимора, раз нашу еду вкусила. Эктресса нежить в тебе не опознала. На тебе друидский крест. Значит, ты и не леший. А может, я ведьма? Ведьму я сразу признал бы». Внезапно Катерине надоел этот глупый разговор и спать захотелось. — Вот что, Элевиэль, вижу я, что никуда эта беседа нас не приведет. Пойду я, пожалуй, от вашего костра. Негоже хозяев смущать своим присутствием. Она поднялась, отряхнула юбку. — Постой! — неожиданно для нее произнес эльф. — Мне, конечно, проще было бы отпустить тебя, но тогда точно не уснуть. Ты можешь поклясться? что не причинишь нам вреда. — Сначала вы. — Хорошо, — проворчал эльф. — Я клянусь, что и я, и мои люди причинять тебе вред только если ты нападешь первой. Теперь ты. Если мне не придется от вас защищаться, я не причиню вам никакого вреда. Клянусь. — Отлично. Он поднялся и еще раз внимательно оглядел девушку. — Тогда давайте укладываться. а то за разговорами ночью пройдет. — госпожа Катерина, у вас есть на чем спать? — Боюсь, что мне все-таки стоило остаться в гостях. — Позволите предложить вам? Вот так, закутанная в чужое одеяло, Катерина и уснула. Последней ее мыслью перед этим было — ну, Инна, ну, удружила. Остаток ночи Ива проспала без сновидений. чтобы вскочить с постели в несусветную рань и выехать, даже без заблаговременно оплаченного завтрака. М да, молодые господа, была тут такая девушка. Хозяин постоялого двора, неторопливо протирал какую-то посудину не особо чистым полотенцем и выглядел непробиваемо спокойным. Тут такая история с ней случилась. Какая? Хором выпалили все пятеро молодых господ. справедливо ничего хорошего не ожидая. И им поведали о драке, что произошла накануне всем почтенном заведении. Юные маги огляделись и действительно увидели несомненные следы магического побоища в зале. — Вы уже отправили в город этого ублюдка? — начал закатывать рукава Грым. — Уже не придется. — Я сейчас этого урода за заивушку в лепешку раскатаю. Где он? Его соратникам совсем не хотелось останавливать тролля. А вот поучаствовать? Еще как. Особенно, когда представили, в какой опасности была их подруга. Вот почему всякие гады всегда нацеливаются на самых беззащитных. Вряд ли бы он полез, если бы они были все вместе. Дэй не только выразила полную солидарность с троллям, но и не забыла высказать свое мнение об умственных способностях дорогой подруги. Однако их вдохновенные монологи... были прерваны столь же меланхоличной, как и прежде, репликой хозяина. А нету его. Хотели сегодня утром в город отправить. Пусть бы там стража разбиралась, куда его. Связали, заперли в чулане. Да только он, гад такой, развязался как-то. Ножик куда-то спрятал. Так что мои парни, когда его обыскивали, не нашли. Ночью перерезал веревку, выбрался, увел своего коня с конюшни и был таков. то взревел Грым, лишенный законного объекта мести. «И главное, того, на ком можно было выместить злость». «Да я тебя сейчас самого, чтобы обыскивать научился!» Тролль даже успел схватить мужчину за грудки. Только тот и в этом случае не изменил своей флегматичности. Словно не замечая такую громаду ярости, он разве что не зевая ответил. «Как вам будет угодно?» Только, сдается мне, что ваша подруга вполне может еще раз на этого хмыря нарваться. Они с разницей часа в полтора уехали. Может, он драпанул в другую сторону? Да только мне иначе думается. Она еще и в такую рань выехала. Как раз дорога пуста. Юные маги едва не взвыли и бросились к своим лошадям. Они очень боялись за свою непутевую подругу. Вот же подфартила ей. В этой стране официально разрешена магия, и народ к ней вполне благожелательно относится. А Ива каким-то образом умудрилась нарваться на этого фанатика. Чародеи мчались вперед, подгоняя коней и радуясь, что с ними эльф, и он сможет точно сказать, сходила ли Ива с дороги. Я ее сапожки из тысяч знаю Снег по бокам тракта был еще относительно нетронутый. Хоть тут метель помогла. пока же следов травницы или магического побоища не наблюдалось я больше всего боюсь что он ее вырубил как нибудь со спины или издали поделился мыслью Златка, когда пришлось чуть замедлить ход лошадей и утащил в лес на себе уже все возможно синекрылой буркнул грым но я сомневаюсь что его после такого приключения и по пустынной дороге едет без счетов точно точно поддакнул Ло. Ива очень любит их навешивать по поводу и без. Это и понятно. Вступился за подругу Беррин, хотя вампир вовсе не осуждал ее. Она же не воин. Знает, как мало у нее шансов в схватке с теми же разбойниками выстоять. Вот и осторожничает. Именно это я и имел в виду, кивнул Ло. Я только надеюсь, что благоразумие ее не покинуло. И что этот сумасшедший окажется не особо упорным. Да и хмуро глянула на говорившего и не смогла удержаться. «Не поперлась бы эта идиотка одна, не было бы этих проблем!» На этот раз Златка стал защищать знахарку уже от горгульи. «Наверняка у нее были вязкие причины. Мы вчера уже об этом говорили. Глупо, конечно, но свои претензии мы ей при встрече предъявлять будем». — Сейчас-то какой смысл воздух сотрясать? Лучше слезь с коня и полетай. Посмотри, может, что интересное увидишь. да и не любила, когда ею командовали. Но синекрылому и не такое прощалось. Особенно, когда его идеи сочетались с ее желаниями. Поэтому горгулья бросила ему поводья, ловко поднялась в седле, подпрыгивая и перевоплощаясь уже в прыжке. «Вы — Выпендрежница! — фыркнул Грым. одобрительно провожая взглядом крылатую тень в небе. Ло мечтательно и как-то задумчиво тоже смотрел ей вслед. — А ты, кровопийца, не хочешь составить компанию нашей клыкастой? Тролль сделал попытку, как обычно, толкнуть его в бок. Вампир уже привычно уклонился от тычка и медленно произнес. — Только если кто-то из вас вечером поделится со мной своею кровью. — Что? Предложение вызвало единодушное возмущение. Черноволосый юноша перевел взгляд на попутчиков и спокойно, с ехицей и неохотой одновременно пояснил. «Я летаю за счет вампирских способностей, а они поддерживаются благодаря крови. Чужой крови. Нет, я многое могу и без нее. Ресурс есть. Но я не собираюсь тратить его на что-то, без чего можно спокойно обойтись». «Неизвестно, когда я смогу в следующий раз выпить крови. Мы не знаем, что впереди. Может, именно эта кроха сил и спасет нас в следующей заварушке». «Как интересно!» — мгновенно встал в стойку, жадный до новых знаний Беррин. «А как часто тебе надо... питаться, чтобы поддерживать свои способности?» Ло, блуждая в мыслях, где-то далеко бросил. «Не бойся, ночью не накинусь Златко только усмехнулся. А все же. И начал применять дипломатические уроки. Мы же одна команда. Значит, я должен знать, насколько ты будешь боеспособен. Вампир, наконец, отвлекся от своих грез и внимательно посмотрел на вопрошающего. Он явно хотел сказать что-то резкое, но вместо этого произнес некий средний вариант. Не беспокойся. а крови я, если что, сам позабочусь. В конце концов, ресурс у меня достаточный. а магия стихий не зависит от моей сытости. — да и тебя не слышит, кровососик! — хмыкнул Грым. — И лучше ей не говорить, — решил Златка. — Иначе очень долго мы будем слушать только ее, — продолжил усмехаться тролль. А от этого ослабляется внимание. Наконец-то внес и свою лепту в разговор эльф. — Кстати, насчет внимания, ушастый! — загорелся Грым. неужели ничего зоркий ты наш ты не обнаружил если бы было иначе я бы не молчал чуть высокомерно бросил калли привычно морщясь на прозвище кстати нам навстречу едут какие то люди всадники до да телега нет две телеги надо будет их расспросить может они видели нашу его так и сделали Маленький караван показался вдали только минут через десять, но с эльфами и не такое возможно. Златка и Грым начали вести разговоры. троль частенько был очень полезен в беседах, когда дело касалось простой публики, а тут именно такая и попалась. — Не знаю, ваша не ваша, — сказал один из них, но на подъезде к городу была какая-то всадница на Кауром коняги. Да — Да-да, и волосы светлые. — Кажись, кто там что под капюшоном-то разберет? Лихо так проскакала мимо, будто гнался за ней кто. — И что? Гнался? — напрягся тролль. — Да не, вроде. Вроде никто близко за ней не ехал. — А где вы ее встретили? — Да почти у города. Не более получаса езды. А она, поди, и быстрее на своей-то коняги добралась. Парни поблагодарили. ответили на какие-то несущественные вопросы и, чуть отъехав, начали совещание. — Гоблин! Она нас слишком сильно опережает! — ругнулся нетерпеливый тролль. — Ничего, догоним. Златка тоже нахмурился, однако потом его лоб разгладился. По крайней мере, она жива, и никто ее не преследует. — С большой долей вероятности не смог удержаться Калли. — Да, но ты поглядывай все равно по сторонам. кивнул Синекрылый. «Кстати, куда Дэй делась? Сколько можно летать?» «Пока не замерзнет!» буркнул Грым. Все вздохнули. Как боец, Горгулья была великолепна, но стоило ей оказаться в небе, мигом все понимание дисциплины у нее улетучивалось. Практически в буквальном смысле. А она в этом обличье правда мерзнет? Не смог сдержать любопытство Ло. Эта поездка почему-то давалась Иве очень тяжело. Мало того, что ее мучила мысль, как глупо она себя повела во вчерашней драке, так еще и всю дорогу ее преследовало ощущение чужого внимательного взгляда. И ничего доброго в нем не было. Она несколько раз магией и просто интуицией, останавливаясь и ожидая, пыталась понять, что же это за таинственный преследователь, но никого не обнаруживала. От этого подозрения только усиливались. Предчувствия редко обманывали знахарку. Крепостные стены она встретила со смешанным чувством радости и опасения. С одной стороны, пустынная дорога была идеальным местом для нападения. Да и нежики, монстров и просто зверей там тоже могло быть предостаточно. С другой же стороны, нет ничего проще, чем нож под ребро в толпе или трактирной драке. и не всегда даже щиты спасают. Часто они чуть сбивались от большого количества людей рядом или воздействия чужой магии, бытовых заклинаний. Ива пыталась разобраться в своих опасениях. Просто ли это страх перед неизвестным, безосновательная паранойя, или все же действительно предчувствие? Тетушка Травницы, старая опытная ведьма, всегда говорила, что надо своей интуиции верить. Ты ведьмовского рода, Ива, и это твоя главная сила. Может, пока ты этого не понимаешь, но время придет. Ты научишься чувствовать в себе этот дар, распознавать его шепот. И тогда он поведет тебя, предостерегая от всех бед и подсказывая верный путь. А пока просто слушай свою интуицию. Дурного она не посоветует. Правда, как юная чародейка убедилась на собственном опыте, ее чувства периодически давали сбой, а разобраться же с собственными ощущениями тоже было непросто. владигор говорил, что ей мешает магия. Якобы ведьмовское чутье или дар ведуньи — это нечто совсем отличное от классического чародейства, и Ива еще не научилась слушать и понимать то и другое. Объяснение дорогого учителя не помогало абсолютно ни в чем. лишь еще больше путала. Вот и приходилось, как сейчас, гадать, что истина что ложно. Всю дорогу юная волшебница думала о сне, что послала ей кошка. Или они все же сами приходят? Нет, вряд ли. По всему выходило, что Катерина действительно пришла из другого мира. Вернее, вернулась из него. Судя по ощущениям, мыслям, она многого не знала, не понимала. Вон, даже эльфы для нее были в новинку. Нет, Ива отлично помнила времена, когда для нее это тоже была диковинка. Но она никогда не сомневалась в их существовании. А вот глава клана явно знала о них лишь из легенд, книг, да и то каких-то странных. Надо же, удивлялась травница, есть миры, в которых нет эльфов. Интересно, а тролли и горгульи у них есть? Вот люди точно есть. Или они и только так выглядят? И что характерно, Катерина с магией не сразу разобралась. Но инстинкты в ней сильны. Как она этого часового эльфа зачаровала? Так только оборотни архимаги могут. Это же светлые. И она не знала, что делает актресса. Нет, подумать только. Мир без эльфов. Город был небольшим, довольно грязным и каким-то суетливым. Чародейка насторожилась сразу, как проехала ворота. Почему-то все здесь ей казались подозрительными. Не бандит, так воришка. Или мошенник, или еще какая криминальная личность. Трактиры тоже не внушали доверия. И девушка решила тут не задерживаться. Мага-телепортиста она поймала уже на выходе. Пришлось накинуть ему за беспокойство немалую сумму, чтобы переправил ее в следующий город. Как всегда, огромное расстояние пронеслось незаметно. А вот нехорошие предчувствия никуда не пропали. Лишь усилились. — Это, наверное, и правда чутье, — мысленно вздохнула Ива. — Можно подумать, что я и так не знаю, в какое дерьмо вляпалась. Новый город назывался Кархиз. Собственно, это было практически единственное его отличие от предыдущего. Узкие грязные улочки, отвратительный запах, что всегда стоит на них, ежели не в порядке очистительные сооружения. И все то же ощущение опасности, исходящее от всех, кто ходит вокруг. Ива спросила у магов-телепортистов, как ей добраться до главной площади. и не посоветуют ли ей какой-нибудь хороший трактир с гостевыми комнатами?» Полученный ответ мало походил на вразумительную речь, но рукой ей махнули в сторону одной из улиц. Травница вновь вскочила на порядком уставшего Лоренца и повернула его, куда указали. Хотя весна и была на подходе, темнело все равно рано. Кособокие темного камня здания с нависающими верхними этажами делали город еще более мрачным. О такой роскоши, как маг-свет или факелы, и говорить не приходилось. — Гоблин, все подери! — ругалась, чтобы не начать пугаться каждой тени знахарка. — И еще и трактир надо нормально искать. Те заведения, что попадались ей на пути, явно к приличным не относились. Ива вдруг остро как никогда почувствовала, что купленная за последние несколько месяцев одежда слишком хороша. Магические амулеты, не все из которых можно спрятать под ткань, привлекают излишне много внимания. Как и хороший благородный конь под добротным седлом. Да и ухоженные светлые волосы, то и дело выбивающиеся из-под капюшона, и симпатичная мордашка, словно вызов для всей окрестной шпаны. С другой стороны, попыталась проанализировать ситуацию девушка. Я маг, и это видно. Вряд ли кто решится полезть. У меня же на лице не написано, что я только на первом курсе. Или написано?» Ива давно заметила за собой, что рядом с друзьями она стала слишком мягкой и наивной. В своей родной деревне травница ощущала постоянную злость и настороженность остальных жителей, за исключением, конечно, тетушки и Хоньки. Ее односельчане могли и хорошо к ней относиться, но она всегда была для них чуждая, какая-то не такая, как это часто случается с ведьмами. Там и мину нужно было держать соответствующую, да и за поведением следить. Как и в дороге, когда она ехала поступать в университет. В Стонхерме такой необходимости не было. В этом северном городе магии и ижи с ними были делом совершенно обычным, так что Ива никак не выделялась, и это ее пока вполне устраивало. А верные товарищи были надежной защитой от всех иных неприятностей. хотя порой их источником но это такие правомелочи. И вот сейчас, когда нужно было действовать в одиночку, новые привычки явно мешали. Беззаботность в таком путешествии нельзя себе позволить. Но менять себя так не хотелось. В любом случае, щиты на мне, а боевое заклинание даже первого уровня легко справится и с матерыми бандитами. Главное, в случае чего не быть клушей, Не дать себя увлечь в какое-нибудь подозрительное место или еще что-нибудь. Плевать на стеснительность и приличие. Сразу же камешком в лоб или кричать, или просто уезжать-убегать. Ничего, справимся. И не с таким справлялись. За всеми этими размышлениями, подозрительными разглядываниями улиц и людей Ива проехала достаточно большое для такого небольшого городишки расстояние. А главная площадь ей так и не попалась. Не мог же ею оказаться один из тех небольших пятачков перекрестков? Тогда где же она? Травница искала именно центр города, который обычно представлял собой площадь по очень простой причине. Как правило, он был самым приличным местом. Там стояла магистратура, ежели такая была, дворец мэра или наместника короля. Недалеко располагались дома богачей, казармы-стражи, Дорогие магазины и самые лучшие гостиницы. От центра к окраинам улицы беднели, и если немного отойти от главной площади, то можно было обнаружить вполне сносный трактир и хорошее место для ночлега. Так что пока задачей номер один было найти эту неуловимую площадь. Обычно как раз с этим проблем не было. А вот сейчас... Что-то я теряю навыки. Кали на меня нету. «Хотя, почему Калли? По городам, особенно таким, у нас лучше Грым. Как они там без меня?» Знахарка вздохнула и решила испытать именно троллив метод узнавания дороги. Наклонилась в седле и схватила пробегающего мимо паренька за плечо. Тот испуганно дернулся, оборачиваясь, но, узрев травницу, разулыбался во всю щербатость. Чародейку ощутимо затошнило. «Где главная площадь?» Она попыталась придать своему голосу грозные интонации, а виду побольше строгости. «Зачем же такой красотке на главную площадь?» — начал он строить ей глазки. «Там сейчас одни хмыри и стража. Пойдем, лучше, я знаю, тут такое чудное местечко!» И положил ей руку на ладонь, что еще держало его плечо. Ива с отвращением отдернула пальцы и фыркнула, трогая коня. «Эй, куда ты, красотка?» «Я же тебе понравился! Чего стесняться?» Знахарка, не глядя, швырнула за спину водный шар. Простейшее заклинание этой стихии. Не убьет и не покалечит, но приятного мало. Сзади раздались ругань и какой-то шум. «Эй, подожди! Я горяченьких люблю!» сумово поджарю!» — ругнулась девушка. «Но про себя! Зачем продолжать эту глупую беседу?» Так, подход Грыма не оправдался. Думаю, то, как делает Дей, тоже не подойдет». Обычно Дей приземлялась прямо перед прохожими, щерила клыки и так запугивала людей, что те на пару часов теряли дар речи. Примерно то же самое случалось, если Калли выпускали на неподготовленную публику, но уже по другой причине. Поэтому обычно дорогу узнавали все таки грым со сладка. Синекрылый умел говорить с людьми. Но вряд ли Ива сейчас была в состоянии воспроизвести его благожелательный и одновременно строгий тон. Да и не было в ней его силы, его уверенности. Но надо было что-то делать. Она решила попытаться расспросить женщин. Это хотя бы гарантия, что не будет приставаний. Почти всегда. Первой женщиной на ее пути оказалась странная старуха с двойным, на две палки с перекладиной между ними, посохом. — Извините, пожалуйста, — призвала Ива все свое обаяние. — Вы не подскажете, как мне добраться до центра? Старуха как-то нехорошо посмотрела на травницу и неожиданно громко рявкнула. — Нечего тебе тут делать! Чародейка разве что в седле не подскочила и на миг потеряла дар речи, а старуха уже ковыляла дальше. — Какие они все тут странные! — Следующей женщиной оказалась еще молодая брюнетка в цветастом платке. Она благожелательно улыбнулась и ответила. — Давай провожу. Но Ива вовремя заметила взгляд, что она бросила на мужчину у противоположного дома, и отказалась. — Нет, но ну это уже смешно. Не могу дорогу узнать. А ночь тем временем все больше завоевывала город. Травница начала ощутимо беспокоиться. — Может, драку затеять? Стража придет у нее и спросить. — Ага, и кров можно будет уже не искать. Правда, без коня и денег легко можно остаться. — О чем я думаю? Но удача, самая главная спутница, а порой и единственная надежда мага, наконец сжалилась, и чародейка все-таки увидела вполне подходящий под ее требования трактир. Свободные комнаты тут тоже оказались, как и конюшня на заднем дворе. Она заказала поесть, а когда уже поднималась в свой номер, заметила, что ее провожает взглядом один из посетителей. Ничего особо странного. Но, во-первых, он был совершенно трезв, и похоти в его глазах не читалось. А, во-вторых, где-то она его уже видела. Определенно. Но где? Думать с усталости было трудно. Но почему-то редко кто... Проснувшись, вспоминает нерешенные предыдущим днём вопросы.